Видимо, от вынужденного безделья она делала какие-то непонятные движения. Присмотревшись внимательнее, Монг понял, что Кэт выполняет упражнение тайцзи. Примечание. Тайцзи-тьюань Цюань, древняя китайская гимнастика, сочетающая в себе грациозный танец, технику ведения боя и упражнения, направленные на общее оздоровление. Кэт изогнулась, склонив голову и вытянув вперед полусогнутые руки, а затем согнула в коленях ноги. Теперь тело женщин напоминало почти идеальную по форме букву «С». Монк прикоснулся к монитору и провел пальцем по фигуре Кэт. «Нет, не почти идеальную. Просто идеальную». Он тряхнул головой и отвернулся. «Кого он пытается обмануть?» Монк обвел взглядом необъятный синий простор. Хотя он ни на секунду не снимал полиризованные солнцезащитные очки, глаза все равно болели от слепящего солнечного света. Да еще это жара. Наверное, даже в тени под брезентовым тентом было не меньше тридцати пяти градусов. Монг расстегнул верхнюю часть гидрокостюма, сбросил ее так, чтобы она висела сзади и стоял с обнаженным торсом. А теперь под струйками стекал по его животу. Под костюм. И хуже того ему мучительно хотелось справить малую нужду. И зачем только выпил столько диетической колы? Вдруг его внимание привлекло какое-то движение. И за дальней оконечности полуострова приближалось большое гладкое судно мрачного, темно-синего цвета, метров десяти в длину. Присмотревшись, Монг понял, что это была необычная для здешних мест посудина, а большой катер на подводных крыльях. Он стремительно летел, приподняв нос на поверхности воды, которая вскипала, рассекаемая стальными ножами, выходившими из его брюха. Черт, как же он быстро несся! Катер объехал косу и направился в восточную бухту. Для прогулочного судна он был слишком маленьким. Может быть, это частная яхта какого-нибудь богатого араба? Монк поднес глазам бинокль и стал рассматривать катер. На корме расположились две девицы в бикини, настолько откровенных, что их могло бы и вовсе не быть. Внимательный взгляд Монка зафиксировал на водной глади еще несколько суденышек, а его сознание расставило и их на мысленной шахматной доске, чтобы учитывать в случае дальнейшего развития событий. На одной из яхт вовсю шло висели, и шампанское текло рекой, другое представляло собой плавучий дом,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 И на шахматной доске появилась еще одна фигура. Затем он занялся передающим устройством Баддифона, покрутил ручки настроек и переустановил канал связи. Ну, как, теперь? спросил он. Лучше, ответил Акат, тот звук пропал. он удрученно покачал головой, мысленно послав к черту оборудование, которое приходилось брать в аренду. Сообщи, если снова появится, сказал он. Обязательно. Спасибо тебе. Монг поглядел на изображение Кэт на мониторе и тяжело вздохнул. — Что толку в мечтах? Он снова стал смотреть в бинокль. — Так где там эти цепочки в бикини? Тринадцать часов десять минут. рэйчел последняя вошла в помещение, в которое их привел узкий туннель, и встала между двумя мужчинами. Несмотря на предупреждение Грея о том, что нужно беречь батарейки, Вигра включила свой фонарик. В лучах света перед ними предстала еще одна комната в форме барабана, потолок которой конусом поднимался вверх